Глава двадцатая Прошло еще три недели. За это время Клэр виделась с Крумом всего четыре раза. Она собиралась уехать с вечерним поездом в Кондофорд и укладывала вещи, когда овечий колокольчик позвал ее вниз. За дверью стоял коротенький человечек в роговых очках, чем-то смутно напоминавший секретаря ученого общества. Он приподнял шляпу. «Леди Корвин?» «Да». «Простите, я должен передать вам вот это». Вынув из кармана синего пальто продолговатую бумажку, он протянул ее Клэр. Клэр прочла. «Коронный суд. Отдел по делам завещаний, разводов и адмиралтейства. 26 февраля 1932 года. По заявлению сэра Джеральда Корвена». Она почувствовала слабость в ногах и подняла глаза, чтобы взглянуть в глаза незнакомца, скрытые очками в роговой оправе. Ох, вырвалось у нее. Человек отвесил легкий поклон. Ей показалось, что ему жаль ее, и она быстро захлопнула дверь перед его носом. Затем поднялась по винтовой лестнице, села на кушетку и закурила сигарету. Потом развернула на коленях полученную бумагу. Первой мыслью было «Ну, это же чудовищно, я ни в чем не виновата». Второй «Видимо, придется прочесть эту гадость». Едва она дошла до слов «Джеральд Корвин, кавалер ордена Бани, имеет честь ходатайствовать», как у нее возникла еще одна мысль «Но ведь это как раз то, чего я хочу. Я буду свободна». И продолжала читать уже спокойней, пока не дошла до слов что ваш истец требует с упомянутого Джеймса Бернарда Крума ввиду совершенного им вышеупомянутого прелюбодеяния возмещения убытков в размере двух тысяч фунтов. Тони? Да у него нет и двух тысяч шиллингов! Скотина! Мстительное животное! То, что Корвин внезапно свел все к денежному вознаграждению, не только глубоко оскорбило ее, но даже повергло в панику. Тони не должен, не может быть разорен из-за нее. Необходимо с ним увидеться. Послали они ему? Конечно, послали. Такую же бумажку. Она дочитала заявление, глубоко затянулась и встала. Подойдя к телефону, она соединилась с Международной станцией и назвала номер телефона гостиницы Крума. «Могу я поговорить с мистером Крумом? Уехал в Лондон? На своей машине? Когда?» «Час тому назад». «Значит, он поехал к ней». Немного успокоившись, она торопливо стала соображать. На кондафорский поезд теперь уже не поспеть. Она позвонила домой. «Дини!» — это говорит Клэр. «Я никак не могу приехать сегодня вечером, приеду завтра утром». «Нет, здорово, просто кое-какие неприятности. До свидания». «Кое-какие неприятности». Она опять села и еще раз прочла сначала до конца эту гадость. «Кажется, они знают решительно все, кроме правды. И ведь ни она, ни Тони даже не подозревали, что за ними следят. Например, этот человек в роговых очках, как видно, ее знает, но она-то его никогда раньше не видела». Клэр пошла в ванную и умылась холодной водой. «Мельник с реки Ди». но теперь эта роль стала очень трудной. «Он, наверное, ничего не ел», — подумала она. Она накрыла стол в нижней комнате, подала все, что у нее нашлось, сварила кофе, села, закурила и стала ждать. Перед ней возник Кондо форт и лица родных, а также лицо тети Эм и Джека Маскима. Но всех заслонило лицо ее мужа с его неуловимой, упрямой, кошачьей усмешкой. Неужели она так и покорится? Неужели даст ему восторжествовать над ней без борьбы? Клэр пожалела, что не послушалась совета отца и сэра лоренса и тоже не напустила на него сыщика. Теперь уже поздно. Пока дело не закончится, он не станет рисковать. Она все еще сидела, размышляя о электрической печке, когда у подъезда остановилась машина и зазвонил колокольчик. кром был бледен и, казалось, продрог. Он остановился на пороге, словно неуверенный, как его примут. Клэр схватила его за обе руки». «Тони, как хорошо, что вы приехали!» «Милая, вы совсем замерзли? Выпейте бренди!» Пока он пил, она сказала... «Не стоит говорить о том, что мы должны были делать, а только о том, что мы можем сделать!» Он застонал. «Они, наверное, считают нас ужасными дураками. Я никогда и не воображал...» «И я тоже! Но почему нам нельзя было делать то, что мы делали? Против невиновности законов нет!» Он сел и закрыл лицо руками. «Бог свидетель, я только того и хочу, чтобы вы освободились от мужа. Но зачем я подверг вас риску? Другое дело, если бы ваше чувство ко мне было таким же, как мое к вам». Клэр посмотрела на него с легкой улыбкой. «Послушайте, Тони, будьте взрослым. Говорить о наших чувствах нет смысла. И, пожалуйста, без глупости насчет того, что виноваты вы. Вся суть в том, что мы оба невиновны. Как же нам теперь быть?» — Я, конечно, сделаю все, что вы захотите. — Мне кажется, — задумчиво начала Клэр, — что придется поступить так, как потребуют мои родители. «Боже — Боже! — воскликнул Крум, вскакивая. — Ведь если мы будем защищаться и выиграем, вы останетесь связанной с ним. — А если мы не будем защищаться и выиграем, — пробормотала Клэр, вы останетесь без гроша. — К черту все это! На худой конец останусь нищим. — А ваше место? Я не понимаю, какое отношение? Я встретила на днях Джека маскима Он на меня произвел впечатление человека, который не захочет держать у себя на службе соответчика, не поставившего истца в известность о своих намерениях. Как видите, я уже усвоил этот жаргон. Если бы мы действительно были любовниками, я бы, конечно, своих намерений не скрывал. Правда? Разумеется. Даже если бы я сказала «не надо», вы бы не сказали. — Не знаю. — Ну, сейчас вопрос не в этом. — Да, но если мы не будем защищаться, вы почувствуете себя негодяем. — Боже, как все это сложно. — Сядем и поедим. Есть только ветчина, но когда человек падает духом, нет ничего лучше ветчины. Они сели и взялись за вилки. — Ваши родные еще не знают, Клэр? — Я сама узнала всего час назад. Они и вам прислали эту приятную бумажку? — Да. — Да. «Еще ломтик?» Они молча ели минуты две. Затем Крум встал. «Право, я больше не в состоянии». «Хорошо. Теперь покурим». Она взяла у него сигарету и сказала, «Слушайте, завтра утром я поеду в Кондафорт, и, по-моему, вам тоже стоит приехать. Они должны с вами повидаться. Все, что мы сделаем, нужно делать с открытыми глазами. Есть у вас адвокат?» «Нет». И у меня тоже нет. Вероятно, нам придется его найти. Поручите это мне, если бы только у меня были деньги. Клэр вздрогнула. Простите меня за то, что мой супруг оказался способным требовать возмещения убытков. Кромс схватил ее за руку. Милая, я имел в виду только адвокатов. Помните, я сказала вам на пароходе. Гораздо хуже, что некоторые вещи начинаются. С этим я никогда не соглашусь. — Я ведь имела в виду свой брак, а не вас. — Клэр, а не лучше ли не защищаться и будь что будет? Ведь тогда вы освободитесь, а потом, если захотите, я останусь здесь. Не захотите, исчезну. — Спасибо, Тони, но я должна сказать родным. И потом... и потом все это не так просто. Он зашагал по комнате. — И вы думаете, они нам поверят, если мы будем защищаться? Я не надеюсь. «Мы им скажем истинную правду». «Люди никогда не верят истинной правде». «С каким поездом вы завтра едете?» «В 10.50». «Поехать с вами или лучше приехать одному позднее, прямо из избы Блокхайта?» «Лучше позднее. Я пока успею им все рассказать». «Они очень огорчатся?» «Да, им не понравится». «А ваша сестра там?» «Да». «Это уже лучше». «У моих родителей не слишком старомодные взгляды, Тони» но и не современные Люди редко способны смотреть на вещи с современной точки зрения, если дело касается лично их, а уж судьи и юристы тем более. Теперь, пожалуй, уезжайте и обещайте мне не мчаться, как сумасшедший. Можно мне вас поцеловать? Это значит, придется сказать еще одну правду, а их уже три. Можете поцеловать руку, это не считается. Он поцеловал ей руку и пробормотал «Благослови вас, Бог». Затем схватил шляпу и исчез. Клэр пододвинула стул к бестрепетному пламени электрического камина и погрузилась в размышления. Сухой жар сжег глаза. Ей, наконец, показалось, будто он сжег ей веки и высушил последнюю каплю влаги. медленный и неуклонно рос в ней гнев. Все чувства, которые она пережила в то утро на Цейлоне, когда решила уйти от мужа, вспыхнули с удвоенной силой. Как смел он обращаться с ней, словно она распутная женщина? Даже хуже, потому что подобная женщина никогда бы не позволила так с собой обращаться. Как смел он прикоснуться к ней хлыстом? И как смел он теперь выслеживать ее и подать на нее в суд? Нет, этого она не потерпит. Клэр начала методически мыть посуду и убирать со стола. Она распахнула дверь навстречу ветру. Неуютная ночь. Ветер вихрями носится по узкому переулку. «И во мне творится то же самое», — подумала она. Захлопнув дверь, Клэр вынула карманное зеркальце. Ее лицо показалось ей таким искренним и беззащитным, что она была потрясена. Она напудрилась и слегка подкрасила губы. Потом глубоко вздохнула, пожала плечами, закурила папиросу и поднялась наверх. Теперь она примет горячую ванну.